О войне Виана кое-что знала Может, не о лязге оружия, о грохоте взрывов, крови и порохи, но зато о ее последствиях Она родилась в мирное время, но первые ее детские воспоминания – это война Она помнила, как плакала мама, провожая папу Помнила, как вечно мерзла и хотела есть Но лучше всего помнила, как изменился папа, вернувшийся с войны Как он прихрамывал, как вздыхал, как угрима молчал Он начал пить, замкнулся в себе, перестал общаться с родными. Авиана помнила, как громко хлопали двери, как взрывались скандалы и гасли в неловком молчании, как родители спали в разных комнатах. С войны вернулся совсем не тот папа, что ушел на фронт. Она очень старалась, чтобы он ее любил, а еще больше старалась любить его сама, но в итоге, и то, и другое, оказалось невозможным. С того момента, как он сдал ее в корево, Виана зажила отдельной жизнью. Она посылала отцу рождественские поздравительные открытки, но ни разу не получила ни слова в ответ. Они редко виделись. Да и зачем? Но в отличие от Изабель, которая не смогла принять все и смириться, Виана понимала и признавала, что со смертью мамы их семья распалась. Отец просто отказался быть отцом. «Я знаю, как тебя пугает эта война», — сказал Антуан. Линия Мажино устоит. Она пыталась придать голос уверенности. К Рождеству ты будешь дома. Линия Мажино — мили и мили бетонных стен, заграждение огневых точек, сооруженных вдоль границы с Германией после Великой войны, чтобы защитить Францию, немцам не прорвать ее. Антуан взял ее за руку. Дурманищий аромат кружил голову, и Виана внезапно поняла, что отныне запах жасмина всегда будет напоминать ей об этом прощальном вечере. «Я люблю тебя, Антуан Мариак, и буду ждать тебя». Позже она не могла вспомнить, как они вернулись в дом, поднялись по лестнице, как раздевали друг друга, как оказались в постели. Помнила только его объятия, неистовые поцелуи и руки, словно стремящиеся разорвать ее на части, одновременно удерживающие и оберегающие. «Ты сильнее, чем думаешь, Ви», сказал он потом, зарывшись носом в ее волосы, «Вовсе нет», — прошептала она так тихо, что он не услышал. На утро Виане хотелось удержать Антуана в кровати, вообще не отпускать. Может даже убедить его собрать вещи и бежать вместе под покровом ночи, словно разбойники, но куда? Война нависла над всей Европой. Она приготовила завтрак, перемыла посуду, а в затылке все стучала тупая боль. «Мама, ты грустная», — заметила София. «Ну, что ты?» «Как я могу быть грустной в такой чудесный летний день, когда мы собираемся в гости к лучшим друзьям?» Улыбка у Вианы вышла неестественно радостной. И только выйдя из дома, остановившись под старой яблоней во дворе, она поняла, что все еще босиком. «Мам!» — торопила Софи. «Иду, иду». Она поспешила за дочерью мимо старой голубятни, приспособленной под сарай для инструментов и пустого амбара, Софи распахнула калитку на заднем дворе, влетела в ухоженный соседский двор и помчалась к маленькому уютному коттеджу с голубыми ставнями. Торопливо постучала в дверь и, не дожидаясь, ответа вошла. «Софи!» — строго окликнула Виана, но впустую. «С лучшими подругами, хорошая манера ни к чему. Рошель де Шамплен уже пятнадцать лет была лучшей подругой Вианы». Девочки познакомились спустя месяц после того, как отец позорно бросил детей — В Ле Они были то еще парочкой. Виана, тоненькая, бледная, нервная. Рошель, высокая, как мальчишка, брови, точно густые заросли, а голос — настоящая сирена. Белые вороны обе. В школе они были неразлучные, но и потом не расставались. Вместе поступили в университет, обе стали учительницами, даже забеременели почти одновременно, и сейчас работали вместе в школе. Рошель появилась в дверях, держа на руках новорожденного Ариэля — Глаза подруг встретились. Обе все понимали, обеим было страшно. «Думаю, сегодня надо выпить, а?» — предложила Рошель. «Непременно». Следом за подругой Виана вошла в маленькую, светлую, идеально прибранную комнатку. На деревянном раскладном столике ваза с полевыми цветами, вокруг столика разномастные стулья. В углу столовый кожаный сундук, на котором пристроилась коричневая фетровая шляпа, любимый аксессуар Марка, мужа Рошель. Хозяйка налила два бокала белого вина, положила на тарелочку десерт. Женщины вышли в сад. Вдоль серой каменной ограды росли розы. На вымощенном камнем пятачке стоял стол и четыре стула. С ветвей каштана свисали фонарики. Эвиана присела, надкусила хрустящую, чуть пригоревшую трубочку с густой ванильной начинкой. Рашель устроилась напротив, малыш спал у нее на руках. Обе молчали, и это молчание постепенно заполнялось страхами и дурными предчувствиями. «Познакомится ли он со своим отцом?» — вздохнула Рошель, глядя на младенца. «Все они вернутся другими». И она вспомнила об отце. Он воевал в битве на Сомме, где расстались жизнью три четверти миллиона людей. А немногие выжившие рассказывали о зверствах немцев. Рошель, пристроив мальчика на плече, нежно поглаживала по спинке. «Марк совершенно не умеет менять подгузники». Арижа обожает спать в нашей постели. Полагаю, теперь всем будет проще. Губы сами собой растянулись в улыбке. Всего лишь шутка, пустяк, но сразу легче. Антуан жутко храпит. Наконец-то высплюсь. И ужинать сможем яйцами пошут И стирать два раза меньше. Но тут голос дрогнул. Я не справлюсь. Я не такая сильная, Рошель. Конечно, справишься. Мы вместе справимся. Пока я не встретила Антуана, знаю. Знаю, — отмахнулась Рошель. Тощая, как плеть, нервная заика с аллергией на все подряд. Знаю. Я, между прочим, все это видела. Но теперь все иначе. Ты стала сильной. И знаешь почему? Почему? Улыбка Рошель погасла. Я знаю, что крупная... Статная, как мне говорят продавцы белья и чулок, но чувствую себя совершенно разобранной, Ви. И мне нужно опереться на кого-то. На тебя, Ви. Не всем весом, разумеется. И, привалившись друг к дружке, мы не сможем обе сразу развалиться на части. Валя, Констатировала Рашель, План готов. А теперь, что у нас по плану? Коньяк или джин? Сейчас 10 утра. Ты права. Тогда Френч 75 примечание Коктейль на основе джина шампанского и лимонного сока, названный в честь главного французского оружия во время Первой мировой войны 75-миллиметровой полевой пушки. Здесь и далее примечание редактора. Конец примечания. Наступило утро вторника. Виана открыла глаза. Старые потолочные балки слегка блестели в лучах солнечного света. Антуан сидел у окна в кресле качалки, том самым, что он смастерил для Вианны, когда она была беременна второй раз. Несколько лет это пустое кресло словно издевалось над ними. Три выкида же за четыре года. Крошечные синие ручки, затихающее сердцебиение, бесплодие на земле изобилие, а потом чудо. Софи, ребенок, который выжил. В трещинах этого кресла, может, и прятались печальные тени прошлого, но они хранили немало теплых воспоминаний. «А что, если вам с Софи переехать в Париж?» — сказал он, когда Авиана села в кровати. Жюльен мог бы присмотреть за вами?» «Отец довольно ясно высказал свое мнение по поводу жизни с дочерьми. Не думаю, что он нам обрадуется». Авиана отбросила стеганое одеяло и спустила ноги на вытертый прикроватный коврик. «Ну, как же вы тогда?» «У нас с Софи...» Все будет отлично. А ты скоро вернешься домой, или не, мужено устоит, и Господь свидетель, немцы нам не соперники. И оружие у них совершенно паршивое. Я снял со счета все наши деньги, теперь в матрасе спрятано 65 тысяч франков. Распорядись ими мудро, Виана. Вместе с твоей учительской зарплатой это можно растянуть надолго. Ее захлестнула паника. Она же совсем не разбиралась во всяких финансовых вопросах этим всегда занимался Антуан. Он неторопливо поднялся, обнял жену. Виана хотела бы закупорить в бутылку этот момент, а потом отпивать его по глоточку, когда начнет задыхаться от одиночества и страха. «Запомни это», — мысленно убеждала она себя, как солнце играет в его кудрях, любовь в карях глазах, потрескавшиеся губы, целовавшая ее лишь час назад. Через раскрытое окно она расслышала неторопливое «Клоп-клоп-клоп». Лошадь бредет по дороге, тащит телегу. Наверное, это сье Килиан везет цветы на рынок. Будь она во дворе, он обязательно остановился бы и подарил ей цветок, и сказал бы, что тот не может соперничать с ее красотой. Она бы улыбнулась, поблагодарила и предложила ему выпить глоточек чего-нибудь. Виана нехотя отодвинулась. Подойдя к туалетному столику, налила авто с теплой воды из глубокого керамического кувшина, умылась. В служившим служившем гардеробной, за золотистыми тюлевыми занавесками, она надела бюсгалтер кружевные трусики и подвязки. Разгладила на ногах шелковые чулки, пристегнула их к поясу, скользнула в хлопковое платье с воротничком-хомутом. Но когда, раздвинув занавески, она выглянула в комнату. Антуан уже ушел. Подхватив сумочку, она поспешила вниз, к Софи. Комнатка была такой же маленькая, как родительская, с балочным просмоленным потолком, деревянным полом и окном, выходящим в сад. Железная кровать, тумбочка с ночником, шкаф — вот и вся обстановка. Стены украшены рисунками Софи. Виана распахнула ставни и впустила свет в комнату. Как частенько в летнюю жару Софи сбросила одеяло на пол, розовый плюшевый медвежонок Бебе спал, прижавшись к ее щеке. Виана взяла в руки медвежонка, заглянула в его мохнатую, зацелованную морду. Прошлый год Бебе провел в одиночестве, на полке у окна. Софи больше нравились новые игрушки, и вот теперь Бебе вернулся. Виана наклонилась, тихонько поцеловала дочь. Перекатившись на спину, София моргнула, открыла глаза. «Я не хочу, чтобы папа уезжал» прошептала она, потянулась за Бебе, почти выхватила его из рук матери. «Знаю», — вздохнула Виана, — «я знаю». Она достала из шкафа любимое платье матроску Софи. «А можно я надену венок, который папа сплел?» Смятая корона из маргариток увидала на тумбочке. Виана аккуратно водрузила ее голову Софи. Она думала, что вполне владеет собой, пока не вышла в гостиную Кантуану. «Папа!» — София растерянно тронула поникшей Маргаритке. «Не уходи!» Антон опустился на колени, привлек к себе дочь и крепко обнял. «Я должен стать солдатом, чтобы защищать тебя и маму. Но я очень скоро вернусь, ты даже не успеешь соскучиться!» И голос его дрогнул. София чуть отстранилась. Маргаритковая корона сползла на бок. «Обещаешь, что скоро вернешься? Приподняв голову, Антуан поймал испуганный взгляд Вианы. «Да», — произнес он наконец. Софи довольно кивнула. Но выходя из дома, все трое молчали. Рука об руку, они поднялись по склону холма к серому деревянному сараю. Все вокруг заросло золотистой травой, и по периметру их владения над оградой нависали кусты сирени, огромные, как стога, три маленьких белых креста. Все, что в этом мире напоминало о детях, потерянных Вианой. Но сегодня она не позволила себе даже смотреть в ту сторону. Ей достаточно переживаний. Грузы еще и воспоминаний сейчас не осилить. В сарае стоял их старенький зеленый Рено. Когда все устроились в автомобиле, Антуан включил зажигание, задним ходом выехал наружу и по коричневым ленточкам и вырулил на дорогу. Вставившись в маленькое пыльное окошко, Виана смотрела, как плывут мимо знакомые пейзажи, зеленые луга, красные черепичные крыши, каменные коттеджи, виноградники, редкие чахлые рощицы. На станцию неподалеку от Тура они прибыли слишком быстро. На платформе толпились молодые мужчины с чемоданчиками, женщины целовали их на прощание, дети плакали. Еще одно военное поколение. Все повторяется. Не думай об этом. Приказала себе Виана, не смей вспоминать, как это было в прошлый раз, когда мужчины возвращались домой хромыми, ранеными, с обожженными лицами без рук или ног. Виана вцепилась в руку мужа, пока Антуан покупал билеты, потом вел их к поезду. В вагоне третьего класса, удушающе жарко, людей набилось, как сельдей в бочку. Она сидела, вытянувшись, как струна, держала мужа за руку, пристроив сумочку на коленях. На станции назначения выходило около дюжины мужчин. Вианна, София, Антуан шли следом за остальными по булыжной улице, очаровательной деревеньке, похожей на все коммуны Турени. Как так случилось, что пришла война, что в этом старинном городе с древними полуразрушенными стенами собирают солдат для отправки на фронт? Антуан потянул ее к себе, когда это она успела замереть посреди дороги. Впереди показались огромные металлические ворота, определенно недавно появившиеся в каменной стене. За ними виднелись ряды временных бараков. Ворота распахнулись, появился всадник, приветствующий вновь прибывших. Новенькое кожаное седло поскрипывало, запыленное лицо раскраснелось от жары. Солдат натянул поводья, лошадь остановилась, мотнула головой фыркнула. В небе прогудел аэроплан. «Привет, парни!» — прокричал солдат. «Приявите ваши документы лейтенанту вон там, во дворе, быстрей! Пошевеливайтесь!» Антуан поцеловал Вианну с такой нежностью, что она едва не разрыдалась. «Я люблю тебя», — шепнул он, прижавшись к ее губам. «Я тоже люблю тебя». Но слова, прежде казавшиеся такими важными, прозвучали совсем незначительно. Что может любовь противопоставить войне? «И меня тоже, папочка, и меня!» Сафир рвалась на руки к отцу. Они обнялись все вместе еще один последний раз. «До свидания», — с трудом оторвался Антуан. Виана не смогла выдавить ни слова в ответ. Она молча смотрела, как он уходит, растворяется в толпе смеющихся, гомонящих молодых парней, и вот его уже не различить среди них. Металлические ворота с грохотом захлопнулись, звук еще долго эхом разносился в жарком пыльном воздухе, Авиана и Софи стояли в одиночестве посреди улицы.